Глава 72 В воскресенье Эрика вызвала свою команду на работу к десяти утра. Первая половина дня прошла без особых событий, около трех раздался стук и внутрь заглянула Мосс. Эрика подняла голову от документов. «Босс!» Получилось найти ту женщину, которая выходила из здания на Латимер-Роуд. Ее зовут Алин Холбрук. Она на первой линии. Отлично. Заходи. Включу громкую связь. Мосс вошла, закрыла дверь и села напротив Эрики. Здравствуйте, Лин. Это старший инспектор Эрика Фостер. Можно обращаться к вам по имени? Нет. Я предпочитаю мисс Холбрук. Высокомерно ответила та. Мосс закатила глаза. «Почему меня оторвали отдел? «Вас оторвали отдел, потому что есть основания считать, что в пятницу вечером вы могли быть свидетелем похищения молодой девушки», объяснила Эрика. «Это какая-то ошибка. В пятницу вечером, когда вы выходили из офиса, около него похитили девушку». «Что?» «У нас есть съемка, на которой вы выходите из здания на Латиме Роуд в двадцать тринадцать. Вы подтверждаете это?» «Я не знаю, во сколько я вышла. С точностью до минуты», — ответила она после паузы. «Но если есть данные с камеры...» «Есть, миссис Холбрук». «Мисс, если вы не против». Мосс покачала головой и покрутила пальцем у виска. Эрика кивнула. «Мисс Холбрук, вы вышли из главного входа в двадцать тринадцать и повернули налево на Латиме-Роуд. Вы видели на тротуаре молодую девушку с длинными темно-русыми волосами?» «Молчание». «Нет?» «Не думаю». «Вы не уверены?» «Или все же вы утверждаете, что не видели молодую девушку с длинными темно-русыми волосами, На ней было длинное коричневое пальто и черные туфли на каблуках. «Нет», — сказала она более уверенно. «Нет, девушки точно не было ни на моей, ни на противоположной стороне улицы. Улица была почти пуста». Эрика откинулась на спинку стула и провела руками по волосам. «Что значит «почти пуста»?» Там был человек, который рылся в багажнике своей машины. Мосс вскинула голову, а Эрика подалась вперед. Как он выглядел? Мосс написала что-то на бумажке и показала Эрике, какого цвета была машина. Эрика кивнула. «Какой-то несуразный, я бы даже сказала, странноватый. Он сел в машину и уехал». Эрика стала рыться в своих бумагах и нашла фотографию синего Форда. «Какого цвета была машина?» «Мисс Холбрук». «Хм... Синяя?» В воздухе мост нанесла удар воображаемому противнику и запрыгала от радости. «А можете вспомнить, какой марки была машина?» «У меня нет машины, и я не обращаю внимания на марки». «Это мог быть Форд?» «Да, мог. Автомобиль был старый и грязный». Мо спустилась в пляс, и Эрика жестом попросила ее сесть. «Спасибо, мисс Холбрук. Думаю, на настоящий момент вы единственный свидетель, кто сможет идентифицировать похитителя и убийцу женщин на юге Лондона». «О, боже!» — воскликнула она. «Правда?» Что вы еще можете о нем сказать? Опишите его внешность. Ну, я действительно его видела, но только сзади и сбоку, и я в тот момент думала о других вещах. Коренастый, с темными волосами среднего роста. Вы случайно номер машины не увидели? Нет, к сожалению, я никогда их не запоминаю. А что конкретно он делал, когда вышли мимо? Он шел к водительской двери от багажника, подтягивая штаны. Помню, что на них было коричневое пятно сзади, а сами они были грязно-зеленые. Он открыл дверь и сел. Мос написала следующую фразу, а девушка от машины не отходила. «Не видели ли вы девушку, отходящую от этой машины? Она должна была идти впереди вас?» Молчание. «Нет, нет». Платями Роуд, улица длинная и прямая. Пока не дойдешь до конца, повернуть никуда нельзя. В конце улицы железнодорожные пути. С другой стороны улицы все здания реставрируются и покрыты сеткой». Эрика вцепилась в трубку. «А сколько времени требуется, чтобы дойти до конца улицы?» «Хм, не знаю. Четыре-пять минут?» «Хорошо, спасибо». Эрика положила трубку. Моса сдала победный клич и снова начала прыгать. «Синий форт! Этот черт сменил машину!» — кричала она. «Да, мы его засекли. Осталось найти».